Мотор затихает, я откидываю голову назад, продолжая держать руку на рычаге переключения передач и смотря через лобовое стекло на озаренные утренними лучами пригородные домики. Пусто, тихо, даже природа точно вымерла. Пожухшая трава, выцветшие деревья, недоновение ветерка. Следующий блокпост, который нам попался, мы не смогли миновать». Пришлось колесить, пытаясь найти другую дорогу, и как бы Роберт не старался увести нас подальше от населенных пунктов, здесь у нас иного пути не было. Придется проехать через город, выехать на другую трассу. Но мы делаем паузу. Останавливаемся в пригороде у здания, чей фасад переполнен флуоресцентными неработающими вывесками. Не то дешевый отель, не то клуб. Рядом с ним заправка. И я думаю, что мы наполним баки и сразу выдвинемся в путь, но командир Гаргоны дает отмашку. Отдых. Привести себя в чувство, немного отвлечься от ужаса вокруг. А потому, после того, как баки заполнены и магазинчик у заправки опустошен, мы паркуем машины у неоднозначного здания и входим внутрь. Когда эпидемия захлестнула, жителям пригородов уезжать было чуть проще. Здесь и царящий вокруг хаос ощущается не так остро. Просто оставленное место, которое люди покинули за ненадобностью. Или увеличившийся в размерах кукольный городок, хозяйка которого выросла и оставила игрушки пылиться. Но пустота вокруг и тишина давящая, гнетущая. И когда ты знаешь истинную причину этого безмолвия, становится Истинно жутко. Здание, в которое мы входим, действительно оказывается увеселительным заведением. Роскошная барная стойка, где уже кто-то изрядно похозяйничал. Столы с бильярдом, диванчики, кресла. Стеклянные мозаичные столешницы, бывший танцпол, пилоны. Стеллаж с настольными играми на любой вкус и любую компанию. И тишина. Из следов погрома только немного обнищавший бар. Ни тел, ни крови. Это даже странно. И еще страннее воспринимать это чем-то из ряда вон. Как же кардинально порой может поменяться наша жизнь. В считанные дни, в считанные часы. Горгоновцы осматриваются. Заглядываю в каждый закуток, пока мы с Сэмом опасливо следуем за ними по пятам, шугаясь шорохов и собственных теней. На улице начинает нещадно парить, испепеляющая жара, а здесь, внутри так прохладно и свежо. Стивен обнаруживает генератор, и они вместе с Сэмом даже приводят его в чувство. Цветные огни света озаряют темный зал, а мне почему-то до того хочется плакать, что я лишь чудом сдерживаю рвущуюся изнутри истерику. Роберт говорит нам отдохнуть. Сам выходит из заведения к машинам, чтобы пронаблюдать за обстановкой. Сэм, найдя консервы и различные снеки, набивает себе карманы и тоже порывается уйти в трейлер, зазывая и меня. Но Сара с Норманом оказывается убедительнее Сэма, и я остаюсь с горгоновцами внутри. Михаэль с Кристофером принимается разыгрывать партию в бильярд. Стивен с Норманом забираются на барную стойку. Пока Дэвис выставляет нам снейки, открывает разноцветные баночки с оливками, маслинами, в расписные фарфоровые креманки выкладывает законсервированные фрукты, Роудес ловко разливает напитки и намешивает коктейли с профессиональной ловкостью. Стэн обнаруживает пледы, предлагая в дальнейшем их забрать с собой. Нужная вещь, а главное – функциональная. Даррен же и занимает нас с Сарой какой-то цветастой настольной игрой. Кей ударяет по очередному шару, который катится в лузу. Кристофер удовлетворенно посмеивается, видя разочарованное лицо Михаэля. Стивен с Норманом, уставив в стол выпивкой и снеками присоединяется к нашей настольной игре. В первые минуты мне тяжело. Я много думаю, много рефлексирую. Каждый раз дергаюсь от звуков. А потом стараюсь сыграть роль. Заставляю себя расслабиться. Взять напиток, сделать глоток. Алкоголь приятно обжигает изнутри. Я подхватываю чипсы, все сильнее ударяюсь в азарт, когда кубики с глухим стуком бьются о поверхность стеклянного стола. Горгоновцы становятся расслабленнее. Вскоре начинаются разговоры и шутки. И «Я понимаю, почему Сборд сказал нам остановиться здесь. Даже в самые тяжелые моменты нельзя терять вкуса к жизни. Когда вокруг непроглядный мрак, так важно не потерять способность радоваться и видеть хорошее в мелочах. Пир во время чумы, любовь во время холера, пляски на костях, жизнь вопреки смерти». После встречи с маленькой крохой и ее матерью я впала в болезненное коматозное состояние. Выбилась из всех обсуждений, молчала, завалилась днем в постели, достаточно долго провалялась, отвернувшись к стене. Я, наверное, так бы и не пошевелилась, если бы меня не начали тормошить горгоновцы. Очень деликатно вытаскивать из кровати, не позволяя погрузиться в хандру, но и не тревожа болезненные раны где-то глубоко внутри. Я поднялась впервые на крыше резиденции вместе с Норманом, который направлялся туда на дежурство. Затем побродила с Сарой и Стивеном по кабинетам, выискивая что-то интересное, но натыкаясь зачастую лишь на стандартные рабочие кабинеты, горы бумаг и слои пыли толщиной с палец. Посидела с Робертом и Михаэлем, разбирая детальный план резиденции, даже разделила пачку орешков со Стеном, сидя на ступеньках у входа в резиденцию — и, наблюдая за стаей птиц, то взмывающих в воздух над городом, то опускающихся к самым крышам. Там меня нашел Крис и предложил порыться в бумагах кладовки, точно зная, чем меня завлечь и отвлечь. День пролетел по щелчку пальца, и я не заметила, как солнце вновь опустилось за черную линию горизонта. Город погас, остался лишь дым и люди, напуганные и потерянные. Спрятанные в резиденции, запертые в иллюзорной клетке, без возможности выбраться, ведь там, за пределами ограды, только пепел, разруха и зараженные. Там, за пределами ограды, опасность и неизвестность, боль и потери, страшные воспоминания и горестные сны, обуявшие мир. Мир, стоящий на грани коллапса. Я шла по коридорам, потому что могла, потому что были ноги, ведущие меня вперед. Я думала о месте, куда мы попали, о людях, что жили здесь. Думала о хитрых схемах, крутившихся в этих стенах, когда мир еще не перевернулся. И о том, какие хитросплетения могли происходить сейчас. Чувствовала легкую усталость, но не позволяла себе думать о ней, зацикливаться на ней. Только пожалеешь себя, всё рухнет. Небо окрасилось в оранжево-розовую дымку, разрезанную острыми белыми облаками-стрелами у горизонта. Было тепло, почти безветренно. Дышало полной грудью, не в силах надышаться. От кислорода немного кружилась голова, а на сердце расползалось непонятное чувство. Не то тревожное, не то умиротворенное. Села на небольшую лавочку одну из немногих, поставленных под раскидистыми одинокими деревьями во внутреннем дворике резиденции. Признать честно, уже не пыталась привести разбушевавшиеся мысли в порядок. Смирилась с тем, что в голове сплетенный комок нитей размышлений, и я совершенно не знала, как его распутывать. Решила вытягивать каждую ниточку только тогда, когда найду, с чего она начинается и куда можно будет ее затем вплести. Темнело. Появился силуэт, направляющийся в мою сторону. из обещание сдержал. Выкроив время, мы смогли провести первое вводное занятие. Крис начал со вступительного слова, рассказал, чем будем заниматься, к чему должны прийти. Подобную вводную часть делал каждый из горгоновцев, у кого мне приходилось заниматься обозначил важность в равной мере занятий как тактической так и технической подготовки прикинул когда начнем упражняться с холодным оружием наметил сроки меня прошиб холодный пот и тихая паника альюис все еще буднично продолжал перемещение удары защита комбинация и применение оружия крис Сразу предупредил, что особенно сильно вдаваться в теорию не будем. Нужна практика. Много-много практики. Комбинация состоит из приемов, приемы из элементов. Но все это становится неважно, если ты не чувствуешь своего тела. После того, как пройдут первые наработки технических элементов по воздуху, начнем формировать силовой потенциал движений, жесткость удара, Льюис запнулся тогда, видя мое подавленное и несколько напуганное настроение. Подбодрил, напомнив, для чего это делается. Подтрунил, распыляя азарт. В тот же день, кроме водной части, Льюис показал пару простых элементов. Дал несколько советов, провел психологическую беседу и умело свел всю мою напряженность в шутки. Время пролетело быстро. Стрелки на часах перевалили за одиннадцать. От усталости гудела в ногах, но спать не хотелось. Мы прошли с Крисом по территории. Почти все время молчали, но до чего же мне было легко. Очень странное и обескураживающее понимание. Внезапное, но абсолютно очевидное, как сердечная боль. Мне до безумия было комфортно с горгоновцами. До безумия было комфортно с Крисом. Ритм их сердца совпадал с моим собственным. И впервые за очень долгое, чертовски долгое время я вдруг ощутила, что появились люди, которым я не боялась обернуться спиной. Мне не нужно было врать, подстраиваться под созданное представление о себе. Как часто говорил Роберт, объясняя свое чутье: своих видишь и чувствуешь сразу. Чтобы полюбить их, не нужно много времени. И чтобы понять их и узнать, не требуется долгих вымоченных часов. Сэм посмеивался, а я верила. Очень хотела верить. Сели с Льюисом на прогретые солнцем ступени у входа в резиденцию. Подняли головы к темному небу, уже усыпанному серебристыми нитями звезд, Молчали, смотря на сотни и тысячи искрящихся точек над нами. И не нужно было говорить. Кажется, каждый из нас в те секунды думал об одном и том же, чувствовал одно и то же. Мы ощущали друг друга. Знали наверняка, когда следовало послушать тишину, а когда ехидничать и сыпать сарказмом. Когда нужны были слова поддержки, а когда грубый пинок. Наверное, это нас, сломленных и отчаявшихся в первые мгновения этого хаоса, и спасло. Знать, что есть кто-то, кто тебя понимает, кто тебя поддержит. Это нельзя было пережить, перебороть в одиночестве. И мы нашли друг друга, андушину и зеркало наших собственных страхов и старых душевных язв. На небе секундно мелькнула падающая комета. И ее хвост словно поделил небо на две части. Прямо как нашу жизнь поделила та ночь, когда мы оказались в самом пекле вырвавшейся северной заразы. До и после. Свет далекой звезды где-то в небе. И мы не знали, что нас ждет дальше. Я не знала, что меня ждет дальше. Но почему-то была уверена, что справлюсь, что мы с Крисом справимся. Нужно было только подождать. И мы точно справились бы. Ведь нас было много. Он и я. Мы тихо вернулись в комнату уже в первом часу, миновав дежурившую Сару. Я уснула очень быстро, не чувствуя ни ног, ни рук. Провалилась в глубокий сон, и всю ночь мне снились тренировки, элементы, удары. Всю ночь я бежала по длинным коридорам резиденции, ведомая кровавым следом на зеленом бархате стен. И внутри этих стен, под толщами пыли, под кипами бумаг и документов, Укутанные чужими голосами, порохом и табаком, ползли серебристые змеи, сотканные из звездной пыли, горьких слез и неукротимой воли. Ты очень много времени уделяешь тренировкам с горгоновцами, осторожно заметил Сэм. В последнее время он все чаще и все старательнее избегал тем, связанных с военными. Посматривая на меня с внутренним недовольством и таликой волнения, но сегодня что-то заставило его заговорить. «Штефани?» Я, копаясь в тарелке ложкой, бездумно пожала плечами. Не знала, что ответить, да и думать над ответом не хотелось. Хотелось спать. Прошло восемь дней с первого занятия у Льюиса, и все дни я поздно ложилась, допоздна занимаясь и напрочь выбиваясь из сил. С утра ранний подъем и изматывающая тренировка с Норманом, днем постоянная работа, начиная дежурствами и обучением у Горгоны, заканчивая уборкой, осмотром помещений и беседами с выжившими. В частности, достаточно часто я встречалась во внутреннем дворике с Виктором. Он рассказывал подробности своей жизни на севере, вспоминал, как прятался от жнецов, а между слов, упоминал гринов, контрабанду, поставляемую в штиль, и рассказывал мне, что знал о пропавших. Мы строили гипотезы, пытались найти сходство между исчезнувшими, но пока что это не приносило плодов. После бесед с Виктором привычно заходила к Роберту с докладом. Первые разы он тяжело вздыхал, узнавая, что я опять старалась вывести Бинара на разговор об исчезновениях в резиденции, но затем начал встречать меня с одобрительной усмешкой. Сборд был по участлив к моим эмоциям и периодичной мнительности. Мои попытки предложить помощь в поисках хоть какой-то информации, связанной с контрабандой, перестали пресекаться. Даже Льюис, настоятельно рекомендовавший не впутываться в это дело, смирился с новоиспеченным напарником в моем лице. Помимо Виктора я стала ближе общаться с сестрами Кремер. Виктория и вправду оказалась крайне доброжелательной девушкой, одной из немногих в резиденции, кто открыто выказывал свое лояльное, если не положительное, отношение к горгоновцам. Она стала даже лучшим мостиком коммуникации, чем Джон. Моника же, альтруист, до мозга костей, сродни Сэму, для своих 15 лет была взросла не по годам. Она помогала на кухне, готовила для всех желающих, По вечерам тасовала свои яркие красочные карты и раскидывала расклады для особо впечатлительных или чрезмерно скучающих. В такие моменты вокруг нее собиралась настоящая толпа. В наши времена люди были готовы верить даже картинкам, оживающим через уста молоденькой девчушки. Добрая и солнечная, она немного побаивалась горгоновцев, но всегда была приветлива и вежлива. Что касается их братца Даниэля, он все продолжал попытки пробиться в друзья горгоновцам. Сквозь стиснутые кулаки и скрипящие зубы Крис старался поддерживать образ заинтересованного. Благодаря тому Льюис скоро узнал, кто конкретно в резиденции владеет оружием, кто обычно направляется на вылазки, некто Финн, Йозеф, Люций, Харди, отдаленно известный мне Себастьян Бинар, да и сам Даниэль. Когда же стало понятно, что от Кремера больше ничего толкового не узнаешь, Кристофер выдохнул с облегчением и навязчивого приятеля от себя отогнал. Даниэль оскорбился, но вида не подал. Предложил Роберту помощь в организации дежурств и вылазок. Пообещал содействовать созданию положительного образа горгоны в глазах жителей резиденции. Сборд хотел иметь четкое представление о резиденции. А потому горгоновцы обнюхивали и осматривали каждый метр внутри и снаружи здания, а я помогала, чем могла. Мы обнаружили заблокированные спуски в подвалы, но Грин сообщил, что они законсервированы давно, около девяти-десяти месяцев назад. На картах эти помещения обозначены не были. Собственных карт эти цокольные лабиринты не имели, а скорее нам их попросту не предоставили. Гаргоновцы беседовали с родными исчезнувших, с их знакомыми, пытаясь найти хотя бы какие-то зацепки, но, увы, безрезультатно. В конце концов, даже Сэм, который с большей легкостью находил общий язык с выжившими в резиденции, начал что-то спрашивать и внимательнее прислушиваться к разговорам. Наконец-то взыграло и его журналистское желание отыскать концы всей этой истории. Но и Дорт оставался без ответов. В конечном счете, судьба свела Сэма с молодым человеком, Эриком. И тот рассказал, что слышал краем уха, будто бы исчезнувших, подчистили из-за лишней осведомленности. Вот и все. Вообще, нетрудно заметить, что Джон, хоть и славился всеобщим любимчиком и авторитетным лидером, за какие только заслуги, оставался лишь номинальной главой резиденции. Порой он не мог ответить Роберту простых вещей. Он не был достаточно осведомлен о каждом живущем здесь человеке, не нормализовал дежурство, не следил за входами и выходами, за закрытием ворот и дверей. Люди могли спокойно покидать территорию то ли для вылазок, то ли для своеобразных прогулок и также спокойно возвращаться. Здесь речь не шла о деспотичном господстве сродни власти трех, но когда за пределами резиденции вовсю свирепствовала северная зараза, Осторожность и предусмотрительность лишними не могли быть. К тому же резиденты пребывали в крайне разобщенном состоянии. Это стало видно буквально сразу. Особенно, когда мы пытались разузнать детали об исчезнувших. Мало кто интересовался своими соседями и чем они живут. Были в резиденции и те, кто старался держаться вместе, объединив свои припасы и надежды на будущее. Примерно треть ото всех. В их число входила самая, пожалуй, доброжелательная пара новоков и семья Фокт, молчаливая женщина и ее дочь-малютка Иви, ставшая нашей с Льюисом приятельницей. Мать Иви, наконец, появилась на публике без заплаканных глаз. Дочка отвлекалась на взрослых друзей, переставая поминутно спрашивать, когда вернется папа. Девочка приноровилась к общению с нами, любила подбежать, крепко обнять и вновь умчаться, звонко смеясь. Иногда она приходила на наши с Крисом тренировки, с интересом наблюдая, как я отрабатываю на Льюисе приемы и удары. Однажды Иви даже притащила толстенную раскраску и фломастеры, но до рисования на бумаге мы так и не дошли. Оказалось, что раскрашивать в цвета черные татуировки Кристофера оказалось значительно увлекательнее. Пару маркеров мы с горгоновцем оставили себе на память, И на следующее утро Норман проснулся с изрисованным лбом. Пейзаж и красноречивое ругательство, созданные нашей совместной с Льюисом работой. Наконец, ближе познакомились и с Эмми Грин. К сожалению, Эмми была моей ровесницей, но для 25 лет вела себя как сущий капризный ребенок. На отца девушка не походила ничем, кроме русого цвета волос. Эгоистичная, самовлюбленная, импульсивная, но сомневающаяся во всех и во всем, в ней будто играл юношеский максимализм в ядерной смеси с балованной натурой. Идеологическое воспитание и идолопоклонническая любовь к трем роднила Эмми с Даниэлем. И их видели вместе в коридорах резиденции, гуляющих с маленькой визгливой и агрессивной собачкой девушки. Почему Эмми была так предана власти трех, неизвестно. Ведь сам Джон ярым приверженцем прежнего правительства не казался, да и брат его явно не являлся сторонником наших монархов. Может, повлияла мать, которую мы не знали, окружение, о котором не были осведомлены, или учебные заведения, вбивающие в головушки растущих пропагандистские политические мотивы. Кроме всего отталкивающего, что в этой девушке бурлило, нельзя не отметить ее пунктуальность, Собранность и внимательность. «Штефани, ты меня слышишь?» Я подняла глаза на нахмурившегося Сэма, кивнула, по всей видимости, не в попад. «Когда мы сможем нормально поговорить? Ты всегда либо занята, либо вокруг крутится кто-то из горгоны. Я уже догадываюсь, о чем будет разговор. Могу сразу сказать, что он будет бестолковым и бесполезным». Вновь опустила взгляд в тарелку. Перловая каша почти остыла, а я, погруженная в мысли, даже забыла о еде. «Ты уже дважды старался меня отговорить от занятий с горгоновцами, и уже дважды я отвечала, что мне это нужно». Сэм цокнул, чуть отставляя от себя еще полную тарелку. Обернулся, осматриваясь. Тусклое освещение с оранжевым отливом, забитые кривыми досками отельные окна, людей в столовой немного. Я вся не могла привыкнуть к принятому здесь позднему подъему, хотя раньше сама предпочитала полуношничать и вставать ближе к обеду. Моника, улыбаясь, накладывала ароматную кашу с острой тушенкой цыпленка горгоновцам, которые, уставшие от стрипни Стивена, с большой радостью притащили необходимые продукты Кремер. «Дело не только в этом, вернее, вообще не в этом», — почему-то раздраженно проворчал Сэм. Я глянула на него из-под лобья, скидывая брови. Ты разве не можешь говорить со мной при горгоновцах? Штеф! протянул Дорт, поведя головой. «Горгоны и так стало слишком много в наших жизнях. Я понимаю, они крупно помогли нам. Они спасли нас, Сэм, твердо процедила. Сэм, не моргая, смотрел на меня. Затем перевел взгляд за мою спину. Фыркнул, ругнувшись под нос и вновь пододвигая к себе тарелку. К столу бодро приближался Стивен, за ним переговариваясь и споря, где чей под нос двигались и Норман с Сарой. «Брось! Тебе следует внимательнее присмотреться к ним». Дорт промолчал. Горгоновцы подсели к нам, сразу же вовлекая меня в свой разговор. Спорили из-за мелочей, рассуждая, грядут ли хотя бы минимальные изменения в сложившейся ситуации. Все возмущались ужасной неподготовленностью и отчужденностью собравшихся в резиденции людей. На ночном дежурстве Стен заметил зараженных метрах в ста от территории. Это не грозило нападением, но могло послужить тревожным звоночком. Впрочем, где сейчас найти безопасное место? Территория для резиденции обширная. Людей для дежурства выделялось недостаточно. Точнее, на данный момент дежурить помогали только добровольно вызвавшиеся. О назначении смен Джоном и речи пока не шло. А горгоновцы были порядком измотаны в бесконечном ритме дежурств и осмотров. Я понимала горгону. Безусловно, я не оказывалась полностью вовлечена в нескончаемые приказы с борта, все еще выходила только на дневные дежурства, на осмотры меня пускали только в сопровождении кого-то, и по большей мере они становились для меня обучающими, чем действительно исследовательскими. Но я чувствовала себя замотанной. Каждый вечер валилась с ног, не успевая бояться и горевать. Сил на слезы и панику просто не хватало. Постоянные тренировки, постоянные занятия, особенно упражнения у Льюиса, выбивали из сил. Перманентная боль во всех мышцах, чего не было даже на изматывающих тренировках у Нормана. Ссадины, синяки и переутомления. Когда выдавалось свободное время, вместо отдыха я предпочитала дополнительно отрабатывать элементы и приемы, оттачивая свои движения и пытаясь прочувствовать свое тело. Откровенно говоря, я даже себе не могла объяснить, почему так сильно отдаюсь этому. Хотелось скорых результатов, И потому старалась оптимизировать все имеющееся время. Лучше думать о своей подготовке, чем о разгуливающих мертвецах. Зараженные все чаще мелькали вблизи резиденции. Вечерами я старалась не всматриваться в темнеющий горизонт. Мне казалось, задержи я на нем взгляд чуть дольше обычного, увижу безграничную армию оживших трупов. Сара мягко ругалась, мол, позволяя страхом управлять моими мыслями, убеждала, что я сильнее этого, когда ночами вместе с Норманом и Льюисом успокаивала после редких, но сильных ночных кошмаров. Я посмотрела украдкой на Сэма, ковырявшего ложкой в каше и опершегося головой о руку. Мне было больно от того, насколько сильно мы отдалились за это время. Много лет хорошие приятели, коллеги, Пожалуй, друзья, неунывающие, хватающиеся за самый маленький шанс чего-то достичь. Я выдумывала авантюры, и Сэму они нравились. Он поддерживал их, погружался в работу вместе со мной, иногда и сам втягивая меня в безрассудные идеи. И мы всегда могли поговорить по душам, пусть порой понять друг друга не удавалось, а сейчас словно стена недопонимания и взаимного раздражения. Каждый запутался, у каждого внутри что-то надломилось, и каждый погряз в себе, не в силах признать, что мир не рушился. Мир, уже многие годы находящийся на грани коллапса, просто сделал следующий шаг в зловонную бездну. Старые раны вскрылись, появились новые, и каждый видел спасение в полярных вещах. Дорт очень напряженно выстраивал взаимоотношения с горгоновцами. Он, конечно, уважал Роберта, был признателен Саре за ее бескорыстную поддержку, смог заиметь в приятеле Стивена, но с резидентами Сэм вовсе не преображался, становясь таким же, как прежде. Нахождение рядом с Гаргоной было для него испытанием. Он никак не мог выбросить из головы мысль о том, что военные готовы бороться за свою жизнь почти любыми средствами. «Мы никогда не думали» что можем потерять абсолютно всё, а потому не представляли, на что можем пойти, чтобы сохранить хотя бы что-то. А Сэм не был готов идти на что-то. Хотел, чтобы все разрешилось само, дабы он мог остаться тем, кем был раньше. Именно тем, кем он был раньше, а не собой. А потому, когда я проявляла твердость, когда пыталась остаться собой, лишь перестроившись под новые реалии, Сэм злился. Ему нравился образ, созданный мной для работы. И сейчас уже сама не знала, действительно ли мы были друзьями все эти долгие годы, или каждый дружил с образом, который дорисовывал в своем воображении друг для друга. К тому же Сэм искренне обижался на меня за то, что я стала придерживаться образа части Гаргоны. Дорт злился, что я не разуверила людей, не развеяла миф о моей карьере военного». Роберт тогда махнул рукой, сказав «Не Сэму это решать. Так будет безопаснее». Сидя за столом и уплетая кашу, разговаривали ни о чем. Стивен рассказывал, что за последнее время лазарет знатно заполнился. Многие заболевали из-за внезапного холода, а ночи и вправду стали неестественно морозными для конца лета. Более того, был полностью забит и изолятор, Куда направлялись особенно сильно разболевшиеся, Михаэль пропадал там практически все время, вместе с Викторией ухаживая за больными. Медикаментов критически не хватало, да и количество провизий имело свой конец. Грядущая вылазка стала вопросом времени. Разговор вновь перешел к зараженным. Норман рассуждал, почему эти твари забредали на прилежащую к резиденции территорию. Почему все чаще стали появляться в черте города? Почему передвигаются стайками? Стивен, призадумавшись, внезапно сказал, что отчетливо слышал прошлой ночью во время дежурства пару тихих хлопков, похожих на выстрел с глушителем. Он списал все на усталость, поздний час, эхо от шагов второго дежурившего. Сара нахмурилась. Грин с борту с утра сказал, что пара человек уехала без предупреждения. И уже второй день не появляется. Тихо проговорила она, окинув всех нас внимательным взглядом. Я переглянулась с Сэмом, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Прежде чем начнем отрабатывать удары в паре, давай проясним. С расстановкой начал Льюис, разминая шею, пока я пыталась отдышаться после тренировки. Если есть возможность избежать драки, избегай. Если ситуация позволяет, постарайся решить конфликт переговорами. Сара, сидящая на пару с Норманом на скамейке, еле сдержала смешок. — Что-то ты сам эту стадию решения конфликтов иногда пропускаешь, — доложил Роудес, улыбаясь во все тридцать два. — У меня специализация другая, — перекривил его Кристофер. Темнело, на улице парило точно перед дождем. Небо затянули низкие мрачные тучи, редкие порывы ветра несли за собой запах сырой земли, и заставляли поеживаться. Мы в четвером находились во внутреннем дворике резиденции. Я занималась с Льюисом, а Роудес с Карани ретировались с двумя банками консервированных персиков, когда к сборту на разговор пришел Грин. Роберт все же решил поделиться своими сомнениями с Джоном, предполагая вместе найти решение и ответы. К тому же командир хотел обговорить с Джоном и вопрос, касающийся беспрепятственного отъезда и возвращения в резиденцию. К вечеру вернулась упоминаемая Сарой пара человек. Ими оказались Финн Карсаков, нерадивый сын местного таможенного барона, который к 37 годам мог похвастаться разве что сомнительным алкогольным магазинчиком и небольшим стрип-клубом, и Николай Баушев, Очень видный и дорогой адвокат, выбирающий правду тех, у кого толще кошелек и устойчивее политический статус. Об обоих мне рассказал Виктор, состоявший вместе с ними в совете резиденции. Горгоновцам и нам с Сэмом оставалось только ждать, чем разговор Роберта и Джона закончится. Первый удар делай точным, быстрым и достаточно сильным, вновь повторил Крис. Всегда оценивай, насколько ситуация опасна, чтобы понимать, куда его наносить. Горло, челюсть, солнечное сплетение, по яйцам. Чтобы у тебя не появилось рефлекса одиночного удара, будем сразу отрабатывать дальнейшие возможные комбинации. А потом...» Льюис тяжело вздохнул. «Ладно, разберемся сначала с этим. А захваты?» Живо поинтересовалась Сара, пока я старательно пыталась сохранять спокойное выражение лица. Мне впервые предстояло оттачивать удары при ком-то кроме Криса, а это немного пугало и наводило легкую панику. Будут вместе с освобождениями от захватов и болевыми, чуть позже, пусть сначала это освоит, буднично ответил Крис, а затем продолжил, предвосхищая следующий вопрос. И подручные средства тоже позже и холодное оружие. Я жалобно глянула на горгоновцев. Норман с сарой одобрительно закивали, салютуя мне в качестве поддержки. Удар из боевой позиции, удар из положения вне боевой стойки, удары, удары, удары. Подняла лицо к небу, медленно выдыхая через нос. Главное спокойствие и хладнокровие. Главное действовать быстро и уверенно. Устала. Безумно устала. «Готова!» Голос Льюиса вывел из мимолетного отдыха, и я чисто машинально приняла стойку. За считанные секунды в глазах мужчины мелькнуло еле заметное довольство.